Глава пятая. Я буквально завалилась на кровать. В чем была? Только туфельки сняла и закрыла глаза. Интересно, хватит мне времени до ужина, чтобы поспать? Или все-таки нет? Я зевнула, и тут на меня прыгнула какая-то туша, так что выбила воздух из легких. Я едва не подпрыгнула на кровати. Ну, конечно, это красавица. Кто же еще? Ты чего мне поспать не даешь? — грозным голосом спросила я. Она состроила умильную мордашку, мол, виновата, извиняясь, а я только в доме при свете свечей рассмотрела, что она даже цветом не походила на моего ушастика. Эта, Дарге, была нежная фиолетового цвета. Вот это да! Она мурчала и ластилась ко мне, совсем как большая кошка, да еще и красовалась, словно специально, чтобы я ее рассматривала. «Ты красавица!» «И в прямом, и в переносном смысле. Я вижу!» – буркнула я. «Только дай поспать, пожалуйста. Я так устала!» Она в ответ муркнула и свернулась у меня под боком. «Ну, натуральная кошка!» Я улыбнулась, прилегла на подушку и, кажется, задремала, потому что очнулась я от бешено стучащего сердца и только через несколько секунд сообразила, что это стучит не только мое сердце, но и дверь. «Да, войдите. Надеюсь, я выгляжу не очень помятой. Все-таки я никак не привыкну к местным нарядам и прическам». Дверь приоткрылась и заглянул Беркли. «Я пришел позвать тебя на ужин». «Хорошо, спасибо», — я улыбнулась ему. «Сейчас я приведу себя в порядок и выйду к тебе». Он закрыл дверь, а я быстренько вскочила, едва ни на рукам не столкнув красавицу на пол. Она заворчала, но позы не поменяла. Устала, наверное. Я осмотрелась. Нашла в комнате зеркало, которое сначала не заметила. Ну и видок. Краши в гроб кладут, как говорится. Я усмехнулась. Пригладила волосы рукой за неимением расчески. Надо, чтобы все-таки кто-нибудь научил меня так лихо причесываться магией, как в доме Джиллианы. Придирчиво осмотрела себя. «Сойдет. Интересно, здесь есть ванная, как в доме Эверина? Или местные предпочитают вовсе не мыться?» Я хмыкнула, представив грязных и дурно пахнущих ученых. «Надо спросить у Смайза, а то моя фантазия заведет меня куда-нибудь не туда». Я вышла к Джариду, который терпеливо ждал меня в коридоре. «Ну что, пойдем ужинать? А что у нас на ужин?» Он по-дружески мне улыбнулся. «Ну, Рубу, по большому счету, все равно, чем питаться. Поэтому с разносолами у нас тут проблема. Тем более надо кормить всю нашу Араву, как он выражается». «А эти девушки и юноши, которых мы видели, они кто?» Задала я, версевшийся на языке, вопрос. «Ну, официально они работают в лаборатории Смайза. Она ведь у него зарегистрирована. Все бумаги есть, все честь по чести». Они официально, он вздохнул. «Многим просто некуда идти, вроде меня. Есть пара драконов силе силе, которым действительно здесь нравится. Кто-то проходит практику от университета». «У вас здесь и университет есть?» «Как-то я даже не подумала, что здесь еще и учатся. Такие варварские обычаи в отношениях с Риисой и вообще с женщинами, что у меня даже мысли не возникало об обучении». Ну, там гувернантки или гувернеры, какие-нибудь военные школы, но вот университеты. Хотя, с другой стороны, может быть, они только для желтых драконов открыты. Кто его знает?» Беркли, если честно, меня удивил. «Есть, только там в основном всякие...» э -э... Он замялся, думая, как бы поприличнее выразиться. «В общем, вроде меня там учатся. Те, у кого силы нет или богатого рода или денег на учителей. Якобы университет дает надежду на светлое будущее. Неправда, не дает. Он вздохнул и отвел глаза. А я в который раз подумала о том, что это за мир. Неправильный, нелогичный и весь она сквозь прогнивший. Мир, в котором ценится только сила. До столовой мы дошли молча. Там, вопреки обычному, было пусто. «Вот, садись. Сейчас я попрошу, и нам что-нибудь дадут». «Так ты же говорил, что вроде в это время у вас ужин». «Ну да. Только Роб обычно очень редко ужинает, когда вспомнит об этом. Остальные кто дома, кто в университете. Я, как Роб отпустит». И он снова улыбнулся мне виноватой улыбкой. Я вздохнула. «Все равно я здесь ничего не изменю. Тем более, что Смайс не такой плохой». Я представила, что было бы, если бы Джаред попал к кому-нибудь вроде папаши Джулианы и меня передернуло. Да уж тот бы быстро из него раба сделал. Ужин нам действительно принесли по первому требованию, и вскоре мы с Джаредом спокойно и чинно ужинали. Он рассказывал мне какие-то эпизоды из своего детства, я даже улыбалась, но сердце почему-то было не на месте. Что бы Эверин ни говорил... В конце концов, было неправильно вот так исчезнуть, не сказав ему ни слова. И никакая магия меня не оправдывает. Мало ли, почему он меня не ищет. Может быть, его на службу призвали. А Миврис? Интересно, помнит ли она хотя бы чуть-чуть меня? Был бы у меня переговорник. А так, ни с Рональдом связи нет. Он вообще бросил меня. Улетел и ни сном, ни духом. «Ни с принцем, ни с самим эверином Может быть, поторопить, Смайза?» Я доела последнюю ложку. Еда, кстати, была вполне сносная. Но я вообще не привередливая после студенческих столовок. И встала. Беркли поднялся следом. Он давно уже меня ждал. Мы сделали буквально пару шагов к двери и едва не столкнулись со Смайзом, который влетел в столовую. «Джулия, Джар, вы здесь, а я вас ищу». «Что-то случилось?» Беркли опередил меня и спросил первый. «И да, и нет», – ушел от ответа Смайс. «Пойдемте в лабораторию, все новости там». Я широко зевнула. Все-таки первый день после выздоровления. Оставили бы меня в покое и дали бы уже поспать и помыться. Или все-таки сначала помыться, а потом поспать. Я улыбнулась своим мыслям. И только сейчас услышала обеспокоенное. «Джулия, ты устала? Роб, может быть, озвучишь новости завтра утром?» Я благодарно посмотрела на Джареда, но встретилась глазами и с его слишком уж восторженным взглядом и неловко отвернулась. Поклонник мне ни к чему. И оставлять за собой шлейф из разбитых сердец, как в дешевых мелодрамах, мне совсем не хочется. «Я думаю, лучше поделиться новостями сегодня». «Ибо я не знаю, что нас ждет завтра!» Смайс выглядел обеспокоенным. «Веди!» — кивнула я, прикрывая очередной зевок рукой. Возле лаборатории я почувствовала магию. Сама не поняла, как. Наверное, совершенствуюсь. Но, тем не менее, там что-то было. Я прикрыла глаза и увидела красивое такое плетение из желтых нитей на двери. Да, Смайс, не только ученый. Он еще и филигранный маг. Ты что-то видишь? Он внимательно смотрел на меня своим глазом-биноклем. Солгать или рассказать правду? Рано или поздно он все равно все узнает. А ссориться, возможно, с единственным другом я не хотела. Я вижу магию, как нити разного цвета. Не стала я отпираться. Вот как? Любопытно. Он хмыкнул. «Можно я возьму у тебя немного магии для экспериментов?» У него даже глаза загорелись. «Бери». «Да пусть берет. Мне не жалко». Все мои мысли занимала новость, которую Смайс хотел нам сообщить. Ясно же, что-то важное, иначе бы он из своей драгоценной лаборатории не вылез. А еще я видела, что он волнуется. Наверное, он умело это скрывал, но и я уже не та, что прежде. «Мы вошли в лабораторию». Смайс закрыл дверь. Снова загорелись защитные плетения. А он, наконец, посмотрел на нас и произнес. «Его Величество, король Румаль XII, мертв!» «Как это?» Я абсолютно глупо. Он же был жив, когда я бежала, и вполне себе здоров. Я вспомнила цепкий взгляд короля и поежилась. «Это что получается, что все было зря и покушение все-таки состоялось?» «Вот так», – пожал плечами Смайс. «У меня источников о дворце нет, но из столицы от брата пришло срочное сообщение». «Он точно ничего не перепутал?» «Может, это какой-то дурной сон? Вот только войны и битвы за престол мне в этом мире не хватало». «Вряд ли. Он и до этого мне писал, как причувствовал, Что-то надвигается». «Ну как же ты с ним связался, если переговорник не работает?» Я подозрительно посмотрела на Смайза. «Темнит он. Ох, темнит!» «А кто сказал, что он не работает?» Желтый с невинным видом посмотрел на меня. «Мы с Беркли его починили». «Тогда мне надо поговорить. Срочно!» Я еще не знала, кого вызову на связь. Эверина, Рональда или самого Ксаврина. Но я срочно хотела узнать новости». Мне это было нужно позарез. Представить, боюсь, что сейчас творится в столице. А вдруг Эверин не нашел меня, потому что мертв? Я почувствовала вдруг, как стало трудно дышать, а сердце словно оздавило железный обруч отчаяния. Кем бы я ни была для него, где бы я ни находилась, но жить, зная, что он жив и здоров, — это одно. А? Кажется, у меня задрожали губы так отставить глупую сентиментальность мне сейчас не до этого беркли дай Джулии переговорник джаред протянул мне устройство знаешь как пользоваться пробовала уже кивнула я но я же не буду общаться с северином или с принцем при ученых смайс как будто все понял посмотрел на меня и усмехнулся мы с беркли посмотрим реактивы на дальнем столе можешь говорить без опаски Мне чужие секреты без надобности. Он хмыкнул, и они с Джаредом отошли к дальнему столу. А я закрыла глаза и признала себе честно, что хочу просто до безумия увидеть эверина Я не собираюсь играть с его первой женой в состязание, кто из нас лучше. Я ничего от него не буду требовать или просить. Я не буду его искать, просто узнать, что он жив, что с ним все хорошо. И он во мне не нуждается. Я закрыла глаза, представила образ Эверина, нити его магии и попыталась вызвать его. Сигнал пошел, я видела это, но без ответа. Я попыталась еще раз и еще. Пусто. Может быть, переговорник все-таки сломан и мне соврали? Я искренне хотела в это верить» потому что поверить в то, что с генералом что-то случилось, было выше моих сил. Я попробовала вызвать сейра Рональда, вспомнила синюю связь, вспомнила служителя правопорядка и закона и едва не заплакала, когда передо мной появилась его голограмма и удивленный голос спросил. «Джулия?» «Ну, вообще-то да. А ты ждал кого-то другого?» – резко спросила я. Отчаяние придало мне несвойственную характеру наглость. «Я никого не ждал», – пожал плечами Рональд. Он не выглядел обеспокоенным, хотя то, что произошло в стране, должно касаться его в первую очередь. Хотя, может быть, он просто ловко скрывает эмоции. «Я слышала, что в столице что-то случилось. Я перешла сразу к делу, не называя, впрочем, вещи своими именами. Рональд должен понять». Все-таки для его профессии у него достаточно хитрости. «Случилось», – осторожно ответил он. «И думаю, ты в курсе, что именно?» – он усмехнулся. И я, наконец, рассмотрела даже на голограмме морщины возле глаз. А сей Рональд-то устал. «В курсе», – кивнула я, не зная, как подойти к тому, что единственное меня волновало. «Только не знаю, что конкретно». «Лучше тебе и не знать» вздохнул он. «В столице царит такой хаос, что мы с ног сбились!» Он вздохнул. «Не могу добраться до тебя, извини, но надеюсь, майса и его ученики тебя не обижают». «Не обижают?» машинально ответила я. «Ну и замечательно». «А, а кто сейчас король?» задала я совсем не тот вопрос, который хотела, но почему-то вслух спросить про Эверина не могла. Может быть, если связаться с принцем? Да и откуда Рональду узнать про моего, то ли бывшего, то ли нет, мужа? Все-таки они не друзья и даже не работают вместе. Дело Рональд раскрыл, расследование закончено. Они, наверное, даже не виделись с того памятного дня. Его Величество еще не взошел на престол. Там такая грызня началась, что я могу только посочувствовать наследному принцу. К Саврину? Насколько я помню, он наследный принц, но все-таки переспросить не мешало. Ему, кивнул Рональд, а я не заметила в его голосе особого энтузиазма. Ну да, наверное, синий дракон, как и весь его клан, хотел видеть на троне кого-то другого. Да уж, к Саврине действительно жалко. Насколько я успела его узнать, принц был исключением из местных правил. А... Я уже почти решилась на вопрос про эверина когда Рональд нахмурился, обернулся назад и сказал. «Все, Джулия, мне пора. Увидимся, как только будет возможность. Со Смайзом я договорюсь». И Рональд исчез, а я только вздохнула. Что ж, остался только последний вариант, прибегать к которому совсем не хотелось. Но придется, ибо кроме Рональда и Ксаврина больше я ни с кем связываться не умею. «Да и не знаю никого, по большому счету. Я вдохнула, выдохнула и представила принца. «Так, спокойно. Что бы ни случилось, я все равно узнаю об этом рано или поздно. Так что лучше рано». Пока я пыталась связаться с Ксаврином, сердце отчаянно билось. И когда, наконец, передо мной появилась голограмма принца с таким же удивленным «Джулия!», я едва не расхохоталась. «Добрый вечер», – я ответила, насколько могла, спокойно. «Он не должен видеть мои переживания. В конце концов, ему сейчас намного тяжелее». Принц и правда выглядел неважно. Под глазами залегли тени, скулы заострились, губы сжатые в тонкую полоску. «Где ты? У тебя все хорошо?» «Для чего это?» – он спрашивает. «Разве я для того убежала, чтобы сейчас рассказывать, где я нахожусь?» Хотя такой соблазн был. Но сначала я должна узнать, где Эверин и все ли с ним в порядке. «Я м -м, далеко от столицы», – ответила я как можно более обтекаемо. «Все хорошо. А у вас, я слышала, много всего случилось». «Отец убит», – выдохнул принц. «Я увидела, что ему очень хотелось рассказать хоть кому-нибудь о своей боли. Все-таки, наверное, он по-своему любил отца». Хотя, может быть, и не разделял его интересов. Как это случилось? Одно покушение все-таки увенчалось успехом. Прости, не хочу об этом говорить. Ксаврин сжал губы. Я кивнула. Прекрасно его понимаю. Ты точно в порядке? Почему он так настойчиво спрашивает? Самому интересно? Или... Сердце завилось быстрее. Я кивнула в ответ. Разговор не клеился. Ксав помолчал какое-то время, словно раздумывая, говорить или нет, а потом все-таки произнес. «Где бы ты ни была, если тебе там хорошо, оставайся там, потому что со дня на день начнется война. Не было только официального объявления. Но мы поймали несколько шпионов во дворце, и все нити ведут к феям». А я вспомнила страшные черные нити и содрогнулась. Может быть, удастся решить все миром, пока еще не поздно. Вдруг я услышала какой-то звук, хлопок двери или что-то похожее. Ксаврина обернулся, а за его спиной раздался голос, который я бы узнала из тысячи. Джулия, живо! И потом настойчивая. Ксав, отойди. Я и хотела, и не хотела увидеться с Эвереном. Мне было, пожалуй, больно. А еще. Немного стыдно. Хотя он, конечно, виноват, но и мне ведь придется объяснять, почему я сбежала. «Джулия!» Я подняла голову. Эверин оттеснил принца, так что того почти не было видно. Все-таки у голограммы был какой-то предел, потому что сейчас передо мной стоял мой супруг и половина Саврина, как будто изображение обрезали. Это было бы смешно, Не будь ситуация такой грустной. «С тобой все хорошо?» Эверин выглядел обеспокоенным и еще очень усталым. Он сильно похудел и выглядел каким-то взъерошенным, что ли. А еще было ощущение, что он едва сдерживается, чтобы не развернуть за спиной крылья. Что произошло, пока меня не было? «Да, пожалуй, я знаю, что Эверин жив, с ним все хорошо, и это главное». «Я хочу жить самостоятельно». «Где ты?» Эверин был настойчив. «Ну, как я могла сказать ему, где я, если я и сама не знала? И, честно говоря, даже не поинтересовалась до сих пор. Досадная рассеянность». «Там, где мне хорошо», — ответила я честно. «А что? Не бьют, не оскорбляют, ничего про рис не говорят, обещаниями не кормят». Ну и небольшой шанс на самостоятельную жизнь есть все-таки. Впервые, наверное, в этом мире. А как там Миврис и у шастик, с ними все в порядке? Спросила я, немного помедлив. Сейчас да, ответил Эверин. Потом немного помолчал. Я уже думала, что он даст снова слово к Саврину. Нам, пожалуй, нечем было больше говорить. Ну почти. Я улыбалась, а сердце болело. Ну что я могла, кинуться голограмме на шею и сказать, как я скучаю, а взамен получить что? Снова тираду о том, как он любит миру. Я узнала все, что хотела. Пришло время заканчивать разговор. «Джулия!» — начал было Эверин, но вдруг обернулся и торопливо договорил. «Просто скажи, где ты. Это не шутки». И тут я услышала грохот, крики, шум борьбы. — Феи объявили войну! — донесся откуда-то крик. — Берегись! — кса вдруг развернулся и толкнул Эверина. Раздался грохот, сверху на них что-то упало. Голограмма замерцала и погасла. Я сжала губы. С ними все хорошо. Обязательно. Я постояла несколько минут и снова попыталась связаться с ксаврином. Ничего. Я так и знала. Кажется, его переговорник сломался навсегда. И чего мне было не сказать Эверину, где я? Момент гордости, и теперь ни он не сможет меня отследить. Привет сломанному переговорнику. Ни я не смогу узнать, что у них там происходит. А во дворце, кажется, смена власти идет полным ходом. И все, кто мне дороги, в опасности. Может быть, я смогу чем-то помочь. И я торопливо положила переговорник на стол и подошла к Смайзу. «Сэр Смайз, Роберт для тебя!» – он подмигнул мне. Беркли обернулся и участливо мне улыбнулся. Ну и видок у меня, наверное. «Роберт, феи объявили войну!» «Замечательно! Что я могу сказать?» Сарказм прямо-таки сочился из него. Правда, я не поняла, в чем дело. Я вопросительно подняла брови. А, ты же на карту так и не смотрела! Как будто я виновата, что мне эту карту ни разу не показывали. Пойдем! он махнул рукой. Мы подошли к стеклянному стеллажу, доверху уставленному склянками, мензурками, мешочками и всякими разными непонятными предметами. Желтый нащупал какую-то выпуклость на стеклянной дверце и нажал на нее. Сначала ничего не происходило, А потом стеллаж словно бы отъехал немного в сторону, освобождая часть стены, на которой висела карта. Она была просто огромной, а еще такой необычной, что я глаз не могла отвести. школу бы такие карты, и географию я бы знала наизусть. Я мечтательно прикрыла глаза и по привычке увидела магию. «Ну, конечно, карта была магическая». С виду вроде бы простая, нарисованная на холсте, она обладала замечательным свойством. Если всматриваться в одну какую-то точку на карте, например, в названии города, карта словно бы оживала. Я могла разглядеть крыши домов, улочки, людей в миниатюре, прогуливающихся по улицам. «Вот, смотри!» Смайс отвлек мое внимание, а потом добавил, заметив мой взгляд. «Это моя разработка!» «Очень красиво!» – выдохнула я. От похвалы еще никто не умер, а это все равно была правда. «Благодарю!» – он подмигнул мне и улыбнулся. «Так вот, смотри, мы находимся вот здесь!» И он показал мне неприметную точку рядом с городом Сардбан. «Афийское королевство вот здесь!» И я ахнула. Граница с феями проходила в неприличной близости от этой точки, даже на карте.